Глава 17. И пока есть время, пока не пришли какие-нибудь неприятные люди, например, полицейские, юный шиноби хочет расставить все точки над «и». Он и говорит своему нанимателю. «Мы добрались почти. Последние точки вашего пути вы можете сказать название? Туда я провожу вас, и только лишь, а дальше уж вы сами. Да мне в поместье мамаша нужно». Невесело отвечает ему преподаватель актёрского мастерства. Как ни странно, самому Шинобе нужно было туда же. Он кивает. Прекрасно. Тогда давайте поспешим. И Хабо сдвинулся в город. Возницы до того были радостные, что добрались без каких-либо потерь до пункта назначения. А теперь идут притихшие, мрачные и телеги вскоре въехали в город Кобринское и покатили по залитым чёрной грязью городским улицам, мимо кривых домов и заваливающихся заборов местных окраин. Сам начальник каравана догнал шиноби, что шёл чуть впереди, и начал разговор. Зря я, наверное, так с этим поцом. Грубо, да? Глупо? — Да, самообладание конёк не ваш, однако тут вы правы сухо отвечает шиноби но вы же видели начал объясняться кубинский он сам начал задираться пришел такой черт сопливый весь на пломбе родственник судьи он видите ли как дал бы ему по башке так лучше б дали по башке то объяснить в суде вам было б легче чем вашу брань на матушку его резонно заметил свиньин у у, -у, -у! От этих слов своего спутника преподавателю актерского мастерства стало еще кислее на душе. «Как все нехорошо получилось!» Кубинский шел рядом с молодым человеком, не желая и на шаг от него отстать. А тот, в свою очередь, поучал его. И хотя Кубинский был в разы старше юноши, он слушал его внимательно. «Вам нужно научиться мудрости одной», — говорил Ратибор. А мудрость-то проста. Не злите кровного, раз не желаете его зарезать тут же. — Я, между прочим, тоже представитель истинного народа, — напомнил ему начальник каравана, чуть обидевшись. — Конечно, тоже, именно что тоже, — соглашается Шиноби. — У пацана того, мне помнится, значок был золотой, а у вас значок лишь медный. Мне кажется, между вами пропасть такая же, как между мной и вами. «Послушайте, шиноби!» — начал Кубинский с очередным вздохом. «Если вдруг дойдет до суда, ну, если этот людоед до метро потянет меня в суд, вы сможете выступить свидетелем с моей стороны?» «Ну, это вряд ли». Сразу, но вежливо отказался юноша, при этом пояснив свой отказ. «Ведь судьи крайне редко принимают свидетельство от Гоев. Вам то известно, думаю». «Известно!» — снова вздыхает продавец половиков. Просто этот Дмитро, он известный садист. Он любит пытки? Это совсем не удивляет Шиноби, Какой судья не любит пыток? И он говорит Кубинскому. Боль причинять веселое занятие. За этим многие стремятся в судьи. иным и деньги так не интересны как сам процесс судейского дознания. Так он еще не просто садист. Он садист ментальный, добавляет преподаватель актерского мастерства. «Ментальный?» — не сразу понимает Шиноби. «Это как?» «Ну, говорят, что он несет такую дичь, что через 15 минут его излияния здоровый человек получает ментальный ожог коры головного мозга», — пояснил Кубинский. «Ожог ментальный?» — переспрашивает Свиньин. «Он не совсем понимает, что это значит». «Жесточайший!» — уверяет Кубинский. Говорят, потом человеку нужно несколько дней восстанавливаться после разговора с судьей. А еще говорят, если ты получишь три ожога, с твоим мозгом происходят необратимые процессы. Три раза его послушал, и все. Твой мозг поджарили. Ты дебил. Но тебе уже будет все равно, так как дебил никогда не поймет, что он стал дебилом. Продавец Ковриков замолчал, и прежде чем молодой человек успел задать ему вопрос на эту тему, он вдруг наклонился к нему и стал шептать. Говорят, что мамаша Эндельман сама тоже может жечь человеку мозги. Говорят, что она делает это даже быстрее, чем людоед Фурдон. Все это было интересно юному шинобе. И хотя после ссоры с пацаном-сборщиком Дани свинин хотел избегать дальнейших диалогов с торговцем-половиками, Но эта тема... Возможно, судьё его назначили за то, что пламенем речи он людям выжигать мозги умеет, предположил молодой человек. Способности — это редкое умение. «Хой, но вы гои чудные в самом деле!» Невесело смеялся Кубинский, потрясая головой. «Вы при демократии живёте или где?» Когда это при демократии людей на должности назначали за способности? Это вам что, тоталитаризм, что ли? Нет, конечно. Тут либо блат, либо родственные связи, либо попросту покупка должности. Тут торговец половиками, снова встыхает. Если бы все было так просто, если бы людей брали на должность за их способности, я бы, может, тоже судьей был бы. А что? Я подошел бы... «Я очень справедливый человек, между прочим, и никогда...» Тут он даже прикоснулся к плечу свиньина. «Слышите, никогда бы не брал взяток!» «Что, не верите?» «Вот хотите, предложите мне сейчас взятку!» «Ну, предложите!» «Ну, давайте, предлагайте!» «Нет денег у меня на взятки!» Признался Шиноби и добавил прохладно. «Как нет нужды мне, слава богу, вас подкупать!» Есть вексель у меня от вас. Мне и того довольна. Да, снова тяжело вздыхает Кубинский. И ни у кого нет никакой нужды. А так, знаете ли, хочется иной раз почувствовать себя нужным, по-настоящему востребованным человеком, востребованным эдак шекелей на тысячу. Вот так вот, чтобы пришел к тебе человек и сказал Яша, брат, выручай, а я ему Лёва. Исчезни ты отсюда по-хорошему. Ты меня с моей женой на обед в Хануку посадил на самый край стола. Нам даже картофельных оладьев не хватило. До нас все разобрали те, которые сидели впереди нас. По четыре штуки от жадности брали, сволочи. Как будто их не кормили неделю. Козлы! А теперь ты приперся ко мне. Кубинский выговорил все это весьма едко, с обидою, а глаза притом поднял к небу, как раз туда, куда улетали эти его сладкие мечты. И чтобы не дать ему окончательно замечтаться, молодой человек вернул его на землю своим вопросом. — Так все-таки скажите, как фурдон смог должности высокой столь добиться? До — Да метро свою должность банально купил, — уныло отвечал торговец половиками. Он пирамидками барыжил, нарубил неплохих денег. Простите, чем, я не расслышал, барыжил он? Да он это, тяжело больным гоем всяким продавал пирамидки из бетона, маленькие такие. Кубинский показывает размеры пирамидок. А вот такие вот, крашеные. То на могилке украшения, что ли? Не понимал Шиноби. Ха -ха! Смеется продавец половиков и трясет головой. «На могилке!» «Нет, он для выздоровления им продавал. Но получалось, да, на могилке. Он загонял им, что пирамидки эти жутко волшебные и лечат все болезни». Ну как же крашеный бетон способствует выздоровлению?» Удивлялся свиньин. «Да никак!» — восклицал Кубинский. «Говорю же, он работал с тяжело больными, а те...» Преподаватель актерского мастерства машет рукой. «Им же могила светила. Они, как утопающие, за любую соломку хвататься будут. Вот он с этих-то больных все соки и выжимал». «Да, ловкий подлец. Нашел свою нишу, плотно работал в ней, реклама, промоушен, то да сё, и сделал хороший капитал. А потом, когда разжился, понял, что тема сдувается, что людишки обозлились, и некоторые родственники усопших ему уже лицо хотят отрезать. Он по-быстрому вложился в юриспруденцию. Купил должность. Теперь главный судья у мамаши». Родственничек его Рудик теперь первый бандос в Кобринском. Шекеле лопатой сгребать не успевает. Династия у них, получается, они, я так думаю, уж всю свою родню подтянули. Тот шкет, убежавший жаловаться, не даст соврать. Кубинский вздыхает с завистью: Вот так вот люди и поднимаются к высотам. К тому же он мозг умеет выжигать словами, напомнил ему Шиноби и продолжил. И вы, презрев благоразумье, лишь яростью своей ведомы, решили с той семьёй схватиться из-за пустяка. Вдруг бросить вызов целому семейству, что в Кобринском одно из первых. Да вы храбрец кубинский, такой храбрец, каких я и не видел. «Да ничего я никому не бросал», — вздыхают преподаватели актёрского мастерства. «Ну, знал я, конечно, что шнырь этот на Рудика работает. Но кто ж знал, что он родственник самого судьи?» «Сам Рудик, значит, вас не впечатлял», — с сарказмом замечает свиньин и думает. «Как хорошо, что мы дошли. Поместье вот уже ворота. Впредь от него держаться надо дальше. Неплохо б его вексель обналичить». Но для того найти менялу можно. А с этим яростным торговцем дел больше не иметь.